Какой упоительный сон! Сделаться духом, светом, фимиамом для того, чтобы возносить молитвы за любимую женщину. Да, да, дух, а -а -а. фимиам, свет. Но это не сон. Такого дивного экстаза достигали очень многие монахи и отшельники ценой молитв, лишений и умерщвления плоти. Вместо ужасных видений господин Доронсе начал видеть очаровательные картины. Неизъяснимое блаженство овладевало его чувствами. Ослепительный и мягкий свет, которому нет, подобного на земле проникал в его зрение сквозь закрытые веки. И среди света, в сравнении с которым свет солнца бледен, монах видел свою возлюбленную, женщину, которую извлекли из адского пламени его молитвы. Да, ее. Ох. И эта женщина, благодаря молитвам своего возлюбленного, не плакала больше. Нет, нет, она являлась. Во всей своей красоте в тысячу раз прелестнее, чем была на земле. Она сияла вечной красотой ангелов и с неизъяснимым чувством улыбалась своему возлюбленному. В ее глазах горел огонь, и нежным, страстным голосом она говорила ему «Слава Господу! Слава тебе, мой возлюбленный! Твои молитвы, строгость твоей жизни спасли меня!» «Господь поместил меня среди избранных, слава тебе, мой возлюбленный!» И, сияя небесным блаженством, она своими устами касалась губ монаха, охваченного экстазом, и их души сливались в поцелуе полном пылкого наслаждения, как любовь, целомудреном как благодать и неизмеримом как вечность. Я готов, я готов обречь себя на целую жизнь молитв, поста, мучений за один такой момент счастья, стой, которую я оплакиваю и которую довел, может быть, до вечного осуждения. Господин Горди полностью утратил контроль над собой. Роден схватил господина Горди за руку, чтобы еще больше к нему приблизиться, как бы желая вдохнуть в него пламя жгучего бреда. «Что вы говорите? Момент?» «Не раз, а почти ежедневно во время своей монашеской жизни господин Доранце, погруженный в божественный экстаз, свойственный аскетам...» Испытывал это глубокое, неизмеримое, неизъяснимое чувство, сравнивать которое с земным сладострастием, все равно, что сравнивать вечность с человеческой жизнью. В келью, монахом, в келью, монахом, молитвы, молитвы, молитвы! Видя, что господин Горди доведен до такого состояния, какое и было желательно, Иезуит выразительно взглянул два раза по направлению к двери. Дверь отворилась, и в комнату вошел де Гриньи с плащом в руках. За ним следовал слуга со свечой.